Глава шестьдесят пятая Пустынное шоссе действовало на нервы. Не было видно вообще ни одной машины. Берн, сидевший за рулем первого автомобиля, испытывал явное напряжение. По прошествии какого-то времени он все-таки поинтересовался у Хауарда. «Как ты считаешь, через сколько они что-то поднимут в воздух?» «Невозможно предсказать». Хауард пожал плечами. «На наше счастье, все сейчас настолько смешалось, что они находятся в состоянии полного паралича. Мы видели, как перед прибытием президентского вертолета там кружило несколько штурмовиков Ми-24, но они исчезли еще до появления Саддама. Я подозреваю, что у них есть приказ держаться подальше, пока он оттуда не отбудет». Возможно, их вообще не поднимут. Скорее всего, и шоссе пустует по той же причине, кто знает. Как бы то ни было, но, судя по тому, что мы видели, транспорт из стекрита вряд ли двинется с места. Его захватили солдаты. К тому же некоторые из машин они подожгли. С нашей точки зрения, лучшего и быть не может. Возможно, пройдет немало времени, прежде чем будет восстановлено хоть какое-то подобие порядка. «Мы уже отъехали от Текрита почти на тридцать миль. Скоро будем в Бейджи!» «О, Господи!» — воскликнул Берн, когда они выехали из-за поворота. «Только посмотри на это!» В двухстах ярдах впереди дорога была полностью перегорожена военными машинами и барьерами. Вооруженные солдаты вскочили на ноги и направили автоматы, на приближавшиеся ленд-крузеры. Ни малейшей возможности прорваться не было. — Гады! — выругался Хавард. — Красные береты. — Республиканская гвардия, — подтвердил Берн. — И не меньше сотни. — Ладно, ты пойдешь или я? — Очередь моя, — ответил ховард Но было бы лучше, если бы ты пошел со мной. Так, на всякий случай. Дэнни, остаешься в машине. Подкатив почти к самому барьеру, ленд-крузеры остановились. Хауард с Берном не спеша выбрались наружу и увидели нацеленные им в грудь ряды автоматов и пулеметов. Олтер, они допрыгались. Безнадежно простонал Кируин. Господи! На этот раз точно допрыгались. Взгляните. морш посмотрел на экран. Происшедшее было очевидным. Две машины нарвались на крупный дорожный кордон. «Джон, сделай снимки со спутника», — попросил он мягко. «Мне необходимо столько подробностей, сколько ты сможешь наскрести». Он продолжал пристально всматриваться в экран. Кируин... Идентифицировал остальной транспорт, и то, что это военные, не вызывало сомнений. Легкая бронетехника, грузовики. И в большом количестве. Кируин был прав. На этот раз они сами сунули свои головы прямо в петлю. «Чертовы дураки!» — в сердцах выругался морш Майор Хасан Умар раздраженно поднял взгляд на бесцеремонно ввалившегося в его командирскую палатку лейтенанта. — Шутурит! — набросил сонно на подчиненного. — гарб вызывающе ответил офицер, ткнув большим пальцем в сторону дороги. — Таэль! — Что значит иностранцы? Какие еще иностранцы? И встань, как положено, будь ты проклят! Не забывай, с кем разговариваешь! — Инглизи! — говорят по-английски. — Они требуют вас, сэр! — Осклавившись, протянул лейтенант Салих Масуд. Удивленный майор встал из-за стола. Поправив свой красный берет, он последовал за подчиненным под открытое солнце. Двое мужчин европейского типа небрежно прислонились к первому автомобилю. Один из них нетерпеливо барабанил пальцами по капоту, а другой демонстративно поглядывал на свои часы. Майор ухмыльнулся. — Ну и дурак же ты, — презрительно сказал он. — Ты что, никогда не видел такие машины раньше? Лейтенант замялся, и майор с издевкой продолжил. — Ты проверил у них документ Нет. — Что, даже такая безделица недоступна твоим мозгам? — Ну что ж, — он брезгливо махнул рукой. «Возвращайся на свой пост, дубина! Я сделаю это сам, и приведи себя в порядок!» Лейтенант Салих Масуд зло взглянул на начальника и двинулся прочь, что-то ворча себе под нос. Майор подошел к автомобилям и обратился к старшему из двух мужчин. «Саба-Архейр!» — поздоровался он. «Доброе утро!» Высокий мужчина жестом предложил своему спутнику говорить от имени обоих. «Саба-Эн-Нур!» Свободно ответил тот, затем вежливо выразил надежду, что майор пребывает в добром здравии, и, наконец, представил себя и своего коллегу. — Поздравляю со столь прекрасным владением нашим языком, Сеид Берн, — сказал офицер по-арабски. — Это намного упростит наше общение. Могу я проверить ваши документы и документы ваших коллег? Ну, конечно же, майор ответил Берн, и продолжил тоже на арабском. — Вся необходимая документация в другой машине, — отвечал Берн. — Думаю, вы убедитесь, что она в полном порядке. Если вас не затруднит. Сделав приглашающий жест, он прошел с офицером ко второму автомобилю. Зиглер опустил оконное стекло и одарил майора лучезарной улыбкой. «Привет!» — поздоровался американец. Майор, похоже, на мгновение растерялся. «Майк, документы!» — напомнил Берн по-английски. «О, конечно!» — ответил Зиглер и полез под приборный щиток. Он извлек папку с документами и передал ее через окно. Майор начал просматривать бумаги из папки. Лицо его оставалось бесстрастным. Три солдата с автоматами на стояли за его спиной по-прежнему с подозрением, наблюдая за иностранцами. Взгляд Зиглера перебегал с одного из них на другого. Его рука обхватила АКМС, лежавший под сиденьем. — Так откуда вы сегодня едете, Сеид Берн? — как само собой разумеющееся, — спросил офицер. — Со стороны Багдада, майор, — ответил Берн. — Джонни, что он там говорит? — непринужденным тоном поинтересовался Зиглер, по-прежнему сохраняя на лице улыбку. — Что ж, мистер Берн, — вежливо произнес Хассан Омар, неожиданно перейдя на чистейший английский, — к вашему несчастью я не только говорю на вашем языке, но еще и читаю. Более того, недавно я уже имел случай проверять подобные бумаги. Так уж вышло, что несколько недель назад сюда, в Ирак, наведывался мистер Кэй. И, насколько я припоминаю, он вел себя очень назойливо. Но, к моему сожалению, его документы оказались в порядке. Грустно, но ваши полномочия, скажем так, не совсем того калибра, что были у мистера Кэя. Эти бумаги не дают вам права находиться в этой части страны. Он посмотрел на Берна с нескрываемым интересом. «Итак, мистер Берн...» Зиглер видел, что пока майор говорил, Хавард, как бы не взначай, дюйм за дюймом, подошел поближе, перекрывая поле зрения трем солдатам за спиной офицера. Рука майора потянулась к кобуре на поясе. «Не надо, майор», — прорычал Зиглер, выставив глушитель своего АКМСа поверх нижней кромки автомобильного окна. «У меня здесь автомат с глушителем, и отнюдь не игрушечный. Только попробуй дернуться». Он улыбнулся еще шире приведя виде ошарашенного выражения на лице майора. Тот был застигнут врасплох. Прежде чем офицер смог отреагировать, Хауарт обратился к нему из-за спины тихим, вежливым голосом. — Окей, майор. Как говорит мой коллега, никаких резких движений. Мы все вооружены, и при необходимости без колебаний откроем огонь. Продолжай, как ни в чем не бывало, просматривать бумаги и слушай меня внимательно. Все будем делать поэтапно. — Тебе понятно? — Да, — сдавленно прошептал Хасан Умар. Отлично. Для начала попробуем что-нибудь очень простенькое. По моему знаку, ты не спеша и не принужденно повернешься. Затем я хочу, чтобы ты отослал этих трех солдат, находящихся прямо за нами. Скажи им, чтобы возвращались по своим постам. И не вздумай их предупредить. Как вы уже убедились, мистер Берн прекрасно владеет арабским. Одно его слово, и мистер Зиглер... «Вас пристрелит». «Ну что, ты готов, майор?» «Да». «Отлично, выполняй». Майор повернул к солдатам лицо, похожее на ничего не выражающую маску. «Вы трое», — прокаркал он по-арабски, — «возвращайтесь на свои места». Солдаты подчинились. «Прекрасно, майор», — похвалил Хавард. «Ну а теперь следующее, что мы сделаем, — это медленно подойдем к первой машине». «Мистер Зиглер будет держать тебя на прицеле отсюда, а мистер макдональд как тебе, вероятно, видно, из передней машины, у него тоже АК с глушителем. Видишь его?» «Вижу», — ответил майор. Он ясно видел макдональда но откуда ему было знать, что тот не в курсе происходящего? На самом деле АК МС Егеря по-прежнему был спрятан подальше от глаз под сиденьем «Прекрасно». «Мы только дойдем до машины, а потом я хочу, чтобы ты встал спиной к передней дверце со стороны пассажирского сиденья. Понятно?» Майор кивнул, и они прошли несколько ярдов между машинами. ховард наклонил голову и сказал через заднее окошко. «Денни, держи затылок майора под прицелом своего ОК. Если Джонни скажет огонь, пристрели его немедленно». А теперь, майор, распрямляясь, он улыбнулся, в его голосе звучали дружеские нотки. Мы попробуем исполнить кое-что посложнее. Сейчас я объясню поточнее, что ты должен сделать. Поначалу макдональду едва не стало дурно после того, как к нему обратился Хавард. Он осторожно извлек свой автомат и незаметно пристроил его чуть ниже окна, направив в спину иракскому офицеру. Он стал слушать, как Хауард наставляет майора, то и дело прерываясь, чтобы убедиться, что тому все понятно. Майор все еще пребывал в состоянии шока, а настойчивый монолог Хауарда не оставлял много времени на размышления. Он лишь согласно кивал головой. Под конец он все же собрался с мыслями и заявил, Вы не можете надеяться на то, что после всего этого вам удастся уйти. Губы Хауарда продолжали улыбаться, но глаза говорили другое. Он впился взглядом в глаза офицера. — Нам терять нечего, майор. И ты это знаешь. Если понадобится, мы готовы умереть. — Я уверен, тебе понятно, — угрюмо заметил он, — что с нашей точки зрения смерть будет бесконечно предпочтительней, нежели плен. Но если мы умрем, раньше это произойдет с тобой. В этом вовсе нет необходимости, если ты в точности исполнишь то, что я сказал. Ты понял? Я понял. Отлично. Отдай приказание. Вы уверены, что вам нужен именно тот офицер? Он слишком подозрителен, и я хочу, чтобы он был там, где я смогу за ним приглядеть». «Сейчас же вызови его и отдай необходимые приказания». Майор отчасти стряхнул охватившие его оцепенения. Ткнув пальцем в солдата возле барьера, он приказал «Отправляйся за лейтенантом Салихом Масудом и скажи, чтобы он немедленно явился ко мне». Солдат послушно потрусил прочь, а двумя минутами позже вернулся вместе с недовольно выглядевшим лейтенантом. По мере того, как майор объяснял, что ему нужно, лицо Масуда темнело от негодования. Дважды он пытался возражать. Майор, оказавшийся пойманным между необходимостью действовать под угрозой смерти и дерзостью своего подчиненного, под конец вышел из себя и наорал на лейтенанта, чтобы тот ему не перечил. «Попридержи свой язык, делай как приказано, иди и подготовь машины, выполняй». Лейтенант открыл было рот, чтобы возразить последний раз, но, увидев искаженное гневом лицо командира, решил, что лучше этого не делать. Повернувшись на месте, он зашагал прочь. «Джонни, все было в порядке?» — спросил ховард «Все в точности, как ты просил», — ответил Берн. «Прекрасно», — сказал ховард окей майор. Пока что у тебя получается неплохо». «Дальше мы поступим следующим образом». «Мистер Берн поведет машину, а ты будешь сидеть впереди, рядом с ним. Мы с мистером макдональдом будем находиться сзади. Скажи своему лейтенанту, что наша машина поедет первой. Сам он пусть едет на БРДМ вслед за нами. Дальше пойдет вторая машина, а замыкать все будут два грузовика. Ясно? Как скажете». «Именно так, как я сказал», — взорвался ховард в его глазах сверкнула сталь. «Когда они будут готовы, вызовите командиров машины, сообщите им, что мы собираемся делать, и чтобы это звучало убедительно. Таким образом, все мы останемся жить, поживать и добра наживать». Через 10 минут небольшой конвой был подготовлен. Акфорд сдал на несколько ярдов назад и разведывательно-диверсионная бронемашина БРДМ-2 заняла свое место между двумя ленд-крузерами. Два грузовика по 15 красных беретов в каждом пристроились один за другим в конец колонны. Лейтенант Салих Масуд, еще один офицер и два сержанта подошли с докладом, и майор начал короткий инструктаж. «Эти иностранцы, — сообщил он, — имеют полномочия проследовать до Иорданской границы возле Требила и покинуть пределы Ирак. Я принял решение, ему удалось придать своему голосу легкий оттенок значительности, что в соответствии с существующим порядком мы обеспечим им стандартный конвой сопровождения до границы, чтобы не допустить их отклонения от предписанного маршрута и создания тем самым угрозы национальной безопасности Ирак. Я поеду впереди, в их машине. Остальной конвой будет двигаться в том же порядке, как машины, расположены сейчас. «Лейтенант Азиз Али», — продолжил он, повернувшись ко второму офицеру, — «ты останешься здесь за старшего. Порядок тебе известен». Офицер энергично кивнул. «Мы вернемся завтра утром», — сказал в заключении майор. «А сейчас уберите заграждение, и мы отправимся в путь». Лейтенант Азиз Али, польщенный неожиданным доверием, тут же начал выкрикивать распоряжение стоявшим у барьеров солдатам. Непроизвольно улыбнувшись при мысли, что Салиху Масуду, которого он недолюбливал, предстоит провести больше суток в запертии раскаленной и неудобной БРДМ, офицер с радостью принял командование. Заграждение было сдвинуто в сторону, и конвой тронулся с места вслед за передним ленд-крузером. Когда они проезжали мимо барьеров, сияющий Азиз Али выкрикнул замечание в адрес своего сослуживца, сидевшего внутри БРДМ. Солдаты, что стояли рядом, расхохотались. «Я полагаю», — обратился Зиглер к Акфорду, управлявшему машиной, которая следовала за БРДМ, — Нам пожелали по-арабски всего доброго. Скорее, это звучало, как «туда вам и дорога», — возразил Ашер. Господи, — добавил он, испуская протяжный вздох, — хотел бы я действительно думать, что мы и впрямь прорвались. Джон Кируин изучал увеличенное компьютером изображение дорожного кордона, полученное с KH-12, как на экране «Джей Старс», произошло движение. На мгновение там все смешалось, а затем стали отчетливо видны пять машин, удалявшихся от остального скопления техники. Одна бронемашина, два покрытых тентом грузовика и два автомобиля поменьше, решил он. Изображение было недостаточно четким, и Кируэн не мог утверждать наверняка. Но, прикинув, Все за и против, он пришел к выводу, что небольшие машины навряд ли могут быть лендкрузерами. С какой стати одна из них ехала бы первой? Нет, — подумал он, — это не они. Он сосредоточился на распечатке снимка со спутника десятиминутной давности. Два ленд-крузера были отчетливо видны на шоссе прямо перед заграждением. Они не сделали никакой попытки объехать его, и в то же время было очевидно, что они через него не прорывались. «Должно быть, их арестовали», — подумал Кируэн. «Но как они могли так легко сдаться после всего того, что уже сделали? В этом не было никакого смысла. Никакого. Джерри, отследи-ка эти пять машин на экране, Джей Старс, ладно?» Хируин снова принялся изучать фотографию. В Ираке сейчас 10.37. Это в первый раз ленд-крузеры появились при дневном свете. Днем раньше что-то мешало разглядеть их между стенами загона. И лишь сравнив изображения в инфракрасном и видимом спектрах, он сообразил, в чем тут дело. «Маскировочные сети». Они, конечно же, пропускали инфракрасное излучение. Но все равно после первой ночи, в первое утро после их прибытия в Текрит, в машинах что-то неуловимо изменилось. Даже сквозь маскировочные сети, даже с остывшими двигателями. Кируин обратился к Сорренсену. «Волтер, в донесениях говорилось, что санитарные машины выкрашены в защитный цвет, верно?» Так сообщил агент. «Ну что ж, я знаю, что различать цвета по спутниковым снимкам мы не можем, но, как я полагаю, иракская бронемашина тоже защитного цвета. И уж, по крайней мере, я могу в точности сказать, что эти два автомобиля не могут быть того же цвета. У них другой спектр отражения. А может быть, иракская бронетехника окрашена не в зеленый защитный цвет, а в песочный?» Возможно, это все объясняет. Я не знаю. Нам известно, какого цвета иракская бронетехника? Я как-то никогда этим раньше не интересовался. Это не играет роли, — ответил Кируин. Если даже она и вправду песочного цвета, все равно наши санитарки еще светлее. Взгляните на снимок. Соренсен поизучал фотографию и вздохнул. джон Разница совсем небольшая, но она есть, — настаивал Кируин. Я думаю, они их перекрасили. А если даже и так? И вообще, как ты, черт подери, собираешься перекрашивать машины, посереть этой богом проклятой пустыни? Ну, а если серьезно, то зачем им это понадобилось? Кируин уже закусил у дела. Уверен, что парни что-то приберегли в рукаве. Иначе с какой стати они бы выехали прямиком на кордон, да еще при дневном свете? Наверняка они поступили бы, как и раньше, и прежде чем улизнуть, дождались бы темноты. «Эй!» — вскрикнул он, ударив кулаком одной руки в ладонь другой. Его глаза загорелись. «Теперь я знаю точно. Я думаю, они смыли второй слой краски». «Джон!» — спокойно сказал морш «Ты только вдумайся!» «Ну какой же им смысл разъезжать на обычных, незамаскированных автомобилях? Подумай сам. Их бы тогда наверняка обнаружили, ведь так?» Кируэн проигнорировал рассуждение маржа «Уолтер. В Баданах ездил человек к ЦРУ из ряда не так ли?» «И именно он сообщил о том, что машины были защитного цвета, верно?» «Дайте мне поговорить с ним». — Дайте я ему позвоню прямо сейчас. морш бросил на Кируина покорный взгляд. — Окей, Джон, как ты захочешь, но я не понимаю, какое это может иметь значение. Кируин сграбастал телефон и спешно переговорил с оператором на коммутаторе Национального бюро разведки, заказав сверхсрочный разговор с посольством США в Эр-Риаде. В ожидании звонка он возбужденно прокричал Фридману. — Джерри, не спускай глаз с этих машин. Это они. Я знаю, это они. Не прошло и 10 минут, как кируэн говорил непосредственно с находившимся в ряде Элвином Кеннинзом. Поначалу ЦР-ушник вообще не мог понять смысла этого звонка и проявил некоторое нетерпение, когда кируэн стал настойчиво его расспрашивать о мастерской в Боданахском лагере. — Да, — отвечал Кеннингс. Он видел несколько банок из-под краски. — Нет, он знает, что ленд-крузеры были защитного цвета, потому что так сказал ему пакистанский повар. — Окей, ну, конечно же, в мастерской остались пятна краски, как он уже говорил, зеленого защитного цвета. Но... Так, дайте-ка подумать. На острове... Четвертой машины кто-то опробовал краскопульт. Да, именно так. Керуин опустил трубку. На лице его было написано удивление. «Белая краска!» «Волтер!» «Глянцево белая!» «Какому сумасшедшему придет в голову пользоваться в Ираке белыми машинами?» Волтер Соренсен и Джон Керуин уставились друг на друга, от неожиданного осознания. — Будь я проклят! — выдохнул Морж, растягивая рот в широченной ухмылке. — У этих мужиков шарики и впрямь не только между ног, если только вообще им найдутся равны Устроили чертов маскарад, выдавая себя за инспекторскую группу ООН.